Ты знаешь, когда я вспоминаю детство, я как будто разговариваю сам с собой, только еще с маленьким. Ну да, ведь я это ты, только ты уже вырос, а тогда тебе было всего пять с половиной лет. Как-то было давно. Я обязательно хочу вспомнить тот день, помоги мне. Вот я снова маленький, вот мы пришли в цирк, а дальше? ну дальше-то случилось самое интересное. рассказ Ну вот приходим мы к Дурову, а он сидит грустный-грустный и даже чуть не плачет, а потом и говорит нам. У меня большое горе. Яшка заболел. Я? Да нет, не ты, Яшенька, а машинист нашего поезда, обезьянка Яшка. У! Значит, железной дороги не будет. Значит, не будет. Без машинист нам не обойтись. Мы, конечно, очень огорчились. Но вдруг знаменитый дрессировщик посмотрел на меня как-то особенно и воскликнул. Кажется, мы спасены. Хочешь сегодня быть обезьянкой? Я? Да нет. Ну, конечно, не обезьянкой, а машинистом. Хочешь, а? Хорошо. Я ничего не слышу. Говори, пожалуйста, громче. Ты ведь, кажется, смелый мальчик. Ты согласен? Да! Не успел я крикнуть это «да», как меня уже одевали в костюм машиниста. Он пришелся на меня в самый раз. Мы с обезьянкой Яшкой оказались одного роста. А железнодорожную фуражку мне нахлопучили так глубоко, что из-под лакированного козырька торчал только кончик моего носа. А из зрительного стала веселая музыка. Чтобы никто не мог догадаться, что вместо обезьянки на паровозе едет нормальный мальчик, мне намазали лицо специальной коричневой краской, гримом, а на руки мама мне надела свои перчатки. И, наконец, наконец дядя Толя Дуров Показал мне свой паровоз Он был зеленый, черной трубой С блестящими медными фонарями и медными крантиками Вот смотри, все очень просто Ничего не трогай, он сам поедет, когда нужно ага, а гудок? Молодец, гудок это самое главное Как дернешь за эту веревку, паровоз загудит, понял? Да ну конечно, я все сразу понял Теперь мне только хотелось хорошенько рассмотреть и хоть совсем немножечко потрогать этот паровоз. Но тут все забегали, заволновались, потому что начиналось выступление Анатолия Анатольевича Дурова. Он подошёл ко мне в своём прекрасном костюме, я даже зажмурился. На белой его рубашке сверкали серебряные звёзды, и от каждой звезды прямо мне в глаза вскакивали ослепительные зайчики. Но, машинист, будь молодцом, жду тебя на манеже. Ой, мне стало сразу и жарко, и холодно, а Дуров улыбнулся и понёс эту улыбку зрителям. музыка заиграла еще громче, а зрители захлопали за всей силы, особенно дети. Они очень любили дурова. Ой, рассказывай, пожалуйста, дальше. Мне даже кажется, что я снова маленький мальчик. но ну, что было потом? А потом какой-то веселый человек крикнул хриплым голосом. Ну, Яшка, не бойся, гони громче, машинист. Ох, тут я как И из темного коридора мы выкатились на освещенный манер. Играла замечательная музыка. Замечательные зрители весело смеялись. И громко хлопали, потому что из всех окошек нашего поезда Высовывались разные замечательные животные. Зайцы, кошки, белки, поросята, лисы, петухи, Козы, волки и опцы. Мой паровоз гудел, сверкались звезды на костюме Анатолия Анатольевича. И я даже не заметил, как перестал бояться. Так мы проехали целых три круга, А потом Туров в тот же приездетелях угощал всех пассажиров: зайцу морковку, кошке молочка, мышкам сахару. А мне сладких орешков. Помнишь? Помню. Как давно был этот прекрасный день. Я давно стал взрослым, и уже не бегаю по лужам, не шалю, перестал расти, теперь уже, наверное, сам похож на слона, которого нельзя пускать в маленький поезд. И вообще, ребенком быть лучше, потому что взрослым, к сожалению, многого нельзя. Нельзя, например, играть в салочки, в прятки. Можно, пожалуй, только в втише едешь, дальше будешь. Это случилось очень давно, когда однажды я был обезьянкой. тех пор мне никогда больше не попадались такие вкусные сладкие орешки.